Глава вторая. Утро настало с головной боли и телефонного звонка, отдававшегося в отравленном мозге набатом. «Да», – мрачно ответила Анжела, не глядя на имя звонившего. «Привет», – сдержанно произнес Егор. «Пришла в себя?» «С чего ты вдруг решил, что я была не в себе?» Поджав губы от отвратного вкуса во рту, спросила девушка. «По тону твоих вчерашних СМС», – хмыкнул мужчина. Анжела с не страдала и прекрасно помнила, как вчера девчонки помогали составить несколько прощальных сообщений. «И? Ты позвонил за разъяснением?» – невольно поинтересовалась она. «Я уже понял, что ты вчера была не в духе», – произнес Егор, явно пребывая в раздраженном состоянии. А Особенно после того, как меня назвали сутулой псиной. Помимо головной боли и вкуса кошачьей мочи во рту, Анжела почувствовала немного стыда. Сутулая псина была эпитетом Эльзы. Порой лексикон школьной учительницы мог удивить кого угодно. — Егор, ты зачем позвонил? — раздраженно спросила девушка, морщась от попыток встать со своей кровати. Узнать, какого черта вчера произошло, что я заслужил подобное, мрачно ответил мужчина. Я же тебе все написала, недовольно произнесла Анжела. Или ты не дочитал? Жена была рядом, так прочти сейчас. Анжела, что за приколы? сердито спросил Егор. Егор, это не приколы, а решение, которое давно надо было принять. Тебе так не кажется? усмехнулась девушка, медленно бредя в ванную. Нет, не кажется, зло ответил мужчина. Ты опять своих подружек наслушалась. Знаешь что? Если бы я реально их наслушалась, то выложила бы все о твоей благоверной о том, какой ты идеальный муж и спортсмен. Резко ответила девушка, отключая связь. Быстрый душ и крепкий кофе немного привели Анжелу в себя. Ближайшие два дня у нее выходные, так что в планах был отдых. Изначально, конечно. В этих планах фигурировал любовник, но теперь эта тропинка привела в тупик. Присев на подоконник, она медленно подтягивала горячий кофе, глядя на улицу и размышляя, что же теперь ей делать. Квартира раньше оплачивалась Егором, теперь же бюджет надо было кардинально пересмотреть. Небольшой запас денег у девушки имелся, но в далекой перспективе надо было решать вопрос с жильем. Связавшись с хозяином квартиры, она сообщила, что через пару-тройку месяцев съедет. Тяжело вздохнув, Анжела поняла, что придется возвращаться к родителям. Девушка уже отвыкла от постоянных пьянок на кухне и с трудом представляла, как будет уживаться с родней. Но деваться было некуда. Она предпочитала не пить в обычной жизни, делая исключение лишь для подруг, потому что прекрасно знала, о плохой наследственности, боясь однажды стать отражением матери или, того хуже, отца. Анжела периодически навещала их, прибираясь и готовя еду. Хотя никто это не ждал от нее. Все же девушке хотелось иметь видимость семьи. Вечно одно и словно дерево в степи не прожить, хотя таких родственников еще поискать. Посмотрев на своего спящего кота, Она поняла, что после переезда будет нелегко обоим. Этого рыженького бандита она подобрала после очередного посещения отчего дома. Маленький комочек отчаянно пищал, сидя на тротуаре и прося о помощи. Анжела была в таком состоянии, что хуже не представить. Жизнь казалась сплошным мраком. Егор вновь отодвинул ее на задний план, сообщив, что уезжает с женой в отпуск. На работе что-то не ладилось, а родители вновь пили по-страшному. Посмотрев на этого бедняжку, Анжела решила, что хоть кому-нибудь должно сегодня повести, И не глядя, подобрала блохастика. Выходив и отмыв малыша, девушка отнесла котенка в ветеринарную клинику и сделала все прививки, которые позволял маленький возраст нового питомца. Назвав Рыжика Лютиком, она принесла его домой показав ему новые владения. Спустя всего год Лютик стал большим, пузатым котом, любившим вольежно лежать на подоконнике в ожидании хозяйки. Егор объявился в зале спустя пару недель после свадьбы Ульяны и их разрыва. Мужчина спокойно смотрел на нее с ленивой улыбкой, будто спрашивая «Ну что, соскучилась?» За последнее время Анжела и вправду скучала по нему, как ни крути. Но Егор Был ее постоянным мужчиной в течение последних пяти лет. Посмотрев на него, девушка раздумывала о том, как она докатилась до этой жизни, что готова вернуться в объятия негодяя ради секса и отдельного жилья. Недавно Анжела услышала выражение «токсичные отношения». Эта фраза стала решающей. Егор был именно токсичным. Он обманывал свою жену и отравлял будущее ей не отпуская не давая надежд. Демонстративно закатив глаза, Анжела прошла мимо бывшего любовника, покачав отрицательно головой на его вскинутые брови. Давно заблокировав его номер телефона, она выбросила шанс на примирение. Молчаливое противостояние с Егором продолжалось почти месяц. Мужчина искренне считал, что девушка из чистого упрямства отгоняет от себя его и вскоре пригласит обратно. Однажды в клубе появился мужчина. Не сильно высокий, неоткровенный качок, а обычный парень. Молодой человек хромал, но занимался упорно, явно восстанавливая форму после травмы. Анжела несколько раз ловила на себе его заинтересованные взгляды, но просто игнорировала их. Ей не нужен был второй Егор на работе. Так продолжалось буквально неделю, до тех пор, пока руководство клуба не записала ее в личные тренеры-новичка. «Почему я?» – вскинув брови, спокойно спросила она. «Потому что у тебя тоже была травма колена», – ответила администраторша. Он также работает с доктором, массажистом и попросил опытного инструктора в помощь. Пожав плечами, Анжела приняла молодого человека в график индивидуальных тренировок. В целом ничего нового, все типично и понятно. У нее был опыт восстановления после травмы. Парень нуждался в таком инструкторе. Но все же его взгляды смущали девушку. «Здравствуйте, меня зовут Анжела», — спокойно произнесла она, подходя к парню в зале. «Руслан», — настороженно произнес мужчина, как тосково замерев, глядя на девушку. «Ну что ж, начнем с вашего колена?» — вздохнув, спросила она. «Что случилось?» «Падение с высоты». – коротко ответил Руслан, хмуро глядя на Анжелу. – Свалился с крыши. Ясно – Ясно, – строго произнесла Анжела, мысленно прикидывая программу тренировок. – Как давно это произошло? – Месяц назад, – поморщившись, ответил мужчина. – Так начались их тренировки. Анжела поговорила с доктором при фитнес-центре и узнала, что травма была серьезной. Давая не сильные, но регулярные нагрузки, они стали укреплять колено. Девушка сообщила, что то же самое прошла сама, но годами ранее и лишь строго смотрела на Руслана, когда он морщился от боли. Мужчина приходил по расписанию и честно отрабатывал программу, составленную Анжелой, не увиливая от болезненных нагрузок. Глядя на тренировки Руслана, девушка вспомнила свои слезы, которые лились сплошным потоком во время учебы в университете. Судя по всему. Мужчина был целеустремленный и упорно шел к намеченному результату. Общение с новым подопечным шло туго. Анжела не была особо расположена к знакомству, а Руслан частенько молча пялился на нее. Девушку эти взгляды волновали, хотя их природу понять было трудно. Вроде нет негатива, но чувствовалась в этих быстрых взорах какая-то недосказанность. Однажды все поменялось. И опять свою лепту внес Егор. Подкараулив ее у дверей работы, бывший любовник, видимо, решил выяснить их отношения, которые Анжела уже давно похоронила. — Привет! — произнес Егор с претензией в голосе. — И вам здравствуйте! — со вздохом ответила девушка, уже чувствуя тоску по этому мужику. — Домой? — тихо спросил мужчина, засунув руки в карманы брюк. — Егор, чего ты хочешь? влов спросила Анжела, не тратя время на игру слов. «Тебя?» – просто ответил экс-друг, осматривая девушку в легком платье. «Но ты уже далеко не торт, милый», – фыркнула девушка, желая пройти мимо. Вдруг Егор резко схватил ее за плечо и дернул на себя, шипя в лицо. «А кто для тебя теперь торт, а?» «Руки убери», – процедила сквозь зубы Анжела, дергая руку из захвата. «Анжел, может, хватит бунтовать?» Нахмурившись недовольно, спросил Егор. «А может, ты просто свалишь в закат?» Ехидно поинтересовалась девушка. «Мы ведь уже не раз проходили это», со вздохом напомнил экс-любимый. «Ты знаешь, и я знаю, что все будет как прежде. Зачем сейчас этот спектакль? У меня сегодня есть время». Как ни старалась держать себя в руках, Она чувствовала, что Егор сильнее ее, и да, это уже не раз происходило между ними. Анжела уже и бросала его, и блокировала, и игнорировала, а он все равно, как Дункан Маклауд, воскресал в ее жизни. Какая-то магия, черт! Стиснув зубы, девушка цеплялась за остатки своего достоинства, чтобы не принять обратно этого лжеца, который не скрывал, что хочет использовать ее как тряпку. «Анжел?» – громко раздалось за их спинами. Резко развернувшись на зовущего мужчину, девушка увидела Руслана, стоящего со спортивной сумкой в руках. Егор продолжал держать ее за руку, не планируя отпускать, хотя ситуация была неудобной. «Ты идешь?» – спросил Руслан, кивнув на припаркованное рядом авто. Куда именно она должна была идти, девушка не поняла, но это был шанс сбежать от бывшего. Да она произнесла Анжела, вырвавшись из мужского захвата. Сейчас. Я жду, вскинув брови, произнес парень и обошел простенькую шкоду, открывая заднюю дверь. Это что еще за хрен с горы? нахмурившись, спросил недовольный Егор. Тебя не касается! рявкнула девушка, отходя в сторону. Мы еще не закончили, предупреждающе произнес мужчина. Ты знаешь, как все будет». «Да», – с вызовом произнесла Анжела, – «ты идешь лесом». Стремительно направившись к машине Руслана, она села на пассажирское сиденье, не глядя на водителя. Мотор мгновенно завелся, и авто выехало с парковки. «Спасибо», – смущенно произнесла девушка, продолжая смотреть перед собой. «Я так и понял, что тебя надо спасать», – хмыкнул Руслан. «Куда везти?» «Можешь высадить за углом», – пожав плечом, ответила Анжела. «Мне не хочется доставлять лишних хлопот». «Я никуда не спешу», – легко ответил мужчина, с улыбкой посмотрев на нее. «И, кажется, за нами хвост». Анжела мгновенно обернулась назад и увидела машину Егора. Поганец ехал следом, не скрывая слежку. «Проблемы?» – тихо спросил Руслан. «Кажется, да». — хмуро ответила она, не зная, каким образом повернется дело. Втягивать в свои разборки чужого человека не хотелось. — Бывший? — странно поинтересовался ее подопечный. — Угу, — вздохнула Анжела. — Кажется, он другого мнения, — сдержанно произнес Руслан. — Я даже не знаю, что делать, — тихо прошептала она, глядя на дорогое авто Егора. — Говори свой адрес, — пожал плечом мужчина. «Что?» – Удивленно переспросила Анжела, повернувшись к водителю и обращая все внимание к нему. «Твоему бывшему надо дать понять, что место занято», – хмыкнул мужчина. «Я готов разыграть эту роль». «Зачем это тебе?» – тихо спросила девушка, настороженно смотря на него. «Ты мой тренер, и роль спасителя мне хорошо знакома», – мягко фыркнул Руслан. «Часто приходилось спасать девиц от бывших?» – улыбнулась Анжела указав на нужный поворот. «Я пожарный, так что считаю это профессиональное», – улыбнулся мужчина. Перед ее подъездом было место для парковки, которое занял Руслан. Мгновение спустя неподалеку припарковалось авто Егора. «Настырный», – прокомментировал мужчина, рассматривая в зеркало заднего вида джип. «Большое спасибо за сегодня», – печально вздохнув, произнесла Анжела, понимая, что Руслан – лишь отсрочил неприятный разговор с Егором. Выбираясь из машины, девушка с удивлением заметила, что водитель также покидает салон. Взглянув на то, как он достал свою сумку с заднего сиденья, Анжела немного опешила. Стоя спиной к авто Егора, она была рада, что выражение крайнего удивления не увидел бывший. Пока девушка раздумывала над действиями Руслана, мужчина подошел к ней и, заблокировав машину, тихо произнес. «Угостишь чаем?» Скованно кивнув, Анжела повела едва знакомого человека к себе домой. Поднимаясь по лестнице, девушка хмуро поглядывала на своего вынужденного гостя и спасителя. «Не подумай ничего плохого», – прокомментировал свои действия Руслан. «Просто ежу, понятно, что как только я уеду, у тебя начнутся проблемы. Что ж я за спаситель, раз просто отсрочил бурю?» «Спасать? Так уж по-серьезному». Я. Хм... спасибо, тяжко вздохнула девушка, открывая двери перед ним. На пороге квартиры валялся лютик в ожидании хозяйки. В последнее время рыжик взял в моду требовать ласки, располагаясь прямо под ногами Анжелы, чтоб уж точно не прошла мимо. Так, хватит тут лежать, дай пройти, строго сказала хозяйка, ожидая, пока толстопуз даст им войти. Строгий фейс-контроль. — с улыбкой спросил Руслан. — Пф, которого очень легко подкупить едой, — отмахнулась Анжела, входя в дом. Разместив гостя на кухне, девушка поставила чайник на плиту и достала пирожные. Мужчина, вскинув брови, осматривал и пространство вокруг себя, и угощение. — А я думал, что спортивные девушки сладкого не едят, — иронично произнес он. — Едят, и побольше остальных, — хмыкнула Анжела. «Нужен же мотиватор для тренировок!» Вдруг на кухню лениво вошел Лютик, тут же став ластиться к мужчине. Хозяйка дома и животного с удивлением наблюдала, как этот нахал урчал от удовольствия как трактор, позволяя гладить себя. Обычно этот кот злобно таращился на Егора и рвал колготки подругам, если вдруг кому-нибудь из них взбрело в голову, что он милый котик. «Вот же зараза!» — пробормотала девушка, глядя на разомлевшего Лютика. — Животные меня любят, — улыбнулся Руслан. — Это животное никого не любит, — хмыкнула она в ответ. — Я всегда считала себя исключением исправил. правил. — Лютик, ты чего? — Не ругай его, — довольно промычал мужчина, уже двумя руками почесывая кота. Пока эти двое явно получали каев друг от друга, Анжела заварила чай и размешала требуемое количество сахара в кружках. Посмотрев на свои ладони, покрытые ровным слоем шерсти, мужчина спросил, где тут ванная. Чаепитие шло странно. Девушка молча смотрела на Руслана поверх кружки, а мужчина просто ел сладости. «Еще раз спасибо за помощь», – произнесла Анжела, понимая, что пауза как-то затянулась. «Мне очень повезло со спасителем». Спаситель пока на больничном. Пожав плечами, хмыкнул Руслан. Так что для поддержки имиджа в самый раз. Травма? Да, во время пожара неудачно свалился, так что надо срочно приходить в форму. Закончил за нее мужчина. Ну, ты точно знаешь, что это такое? Мне сказали, что мой тренер знаком с подобным. Да, случалось, кивнула девушка. Это твоя специализация? Поинтересовался мужчина, глядя на последний эклер. Ешь мягко кивнула на пирожное Анжела. «Спасибо, я что-то проголодался», – произнес Руслан. «Блин», – пробормотала девушка, вспомнив, что он только после тренировки. «Есть плов, будешь?» «А можно?» – с надеждой спросил мужчина. «Конечно», – серьезно кивнула хозяйка кота-предателя, вставая для того, чтобы разогреть обед. «Так что насчет специализации?» Напомнил Руслан, пока девушка занималась накладыванием блюда в тарелку и отправляла его в микроволновку. «Мне сказали, что поможешь только ты». «Я не специалист», – покачала головой Анжела, ставя таймер. «Просто когда-то давно у меня самой была такая травма, так что вполне понимаю, через что ты сейчас проходишь». «Ты тоже падала с крыши во время пожара?» – иронично произнес мужчина, побуждая ее к откровенности. Пока Анжела ставила на стол хлеб и доставала вилку. Нет, конечно, мягко улыбнулась девушка, глядя на гостя. Просто когда-то давно хотела стать спортсменкой, но случай поставил крест на мечте и карьере. Сочувствую, тихо и серьезно произнес Руслан: Как мне сказали, такие травмы опасны. Любые травмы небезопасны пожала плечом Анжела. Порой самое простое падение становится роковым. А иногда кажется, что человек похож на пазл из тысячи деталей, и ничего не поделаешь. А через полгода он вовсю бегает на костылях. «Надеюсь, у меня не такой роковой случай», — поморщившись, произнес гость. «Не хотелось бы хромать всю жизнь». «Ты быстро идешь на поправку. Только не переусердствуй», — спокойно посоветовала девушка, вынимая плов из микроволновки и ставя тарелку перед ним. Лучше долго, но основательно, чем быстро и некачественно. — А ты есть не будешь? — удивленно спросил Руслан. — Пока не хочется, — поморщилась Анжела, подходя к окну и выглядывая во двор, замечая машину Егора. — Еще там? — тихо спросил мужчина за спиной. — Угу, — со вздохом ответила девушка, возвращаясь за стол. — Давно он так караулит тебя? — кивнув в сторону окна. Поинтересовался гость. Впервые, нахмурившись, ответила хозяйка, раньше такого не было. Но он вроде на дурака не похож, должен понять, что ты не свободна, пожав плечами, произнес Руслан. Надеюсь, тихо ответила Анжела, не особо уверенная в результате сегодняшнего события. Анжел, насторожно привлек ее внимание мужчина: он сегодня впервые тебя так хватал? Не волнуйся! Я не страдаю стокгольмским синдромом. Отмахнулась девушка, мягко улыбаясь, глядя на своего спасителя. После того, как плов был съеден, Руслан выглянул в окно, рассматривая двор. Убедившись, что сталкер покинул свой пост наблюдения, мужчина засобирался в путь. Анжела в сотый раз поблагодарила мужчину и отпустила с миром. Посмотрев свой телефон, девушка нашла СМС с неопознанного номера. Шустро ты прыгнула под другого мужика. Не ожидал от тебя такой прытия. Тяжко вздохнув, она удалила сообщение, позвонив Эльзе с желанием выговориться. Краткий разговор прошел привычно. Боевая подруга поддержала Анжелу в ее противостоянии и была возмущена поведением Егора, похвалив Руслана. «Может, тебе стоит отблагодарить своего спасителя?» – иронично предложила Эльза. Не думаю, что тарелки твоего плова хватило. Неужели я так хреново готовлю? Фыркнула девушка, ложась на кровать. Давай признаем сразу. Повар, ты так себе подруга, усмехнулась Эльза. Не тешь себя мыслью, что за годы ты улучшила свои навыки. Твой борщ в прошлый раз чуть не свел меня в могилу. Отвали, Эльза, буркнула Анжела. Вспомнив, как подруга разыгрывала приступ язвы у нее на кухне, когда приходила в последний раз в гости. «И все же стоит рассмотреть парня серьезно», – вдруг произнесла со значением подруга. «Не просто так же он рянулся вызволять тебя из лап Егора. Наверное, ждал какой-нибудь награды». «Серьезно?» – удивленно переспросила девушка. «Не надеялся же он, что я кинусь благодарить его тут же в квартире?» «Кто знает, может и да», – хохотнула Эльза. «Бред какой!» – отмахнулась Анжела. «Как знаешь, но если что, мужики не впрягаются в чужие проблемы, если не видят выгоды для себя, подруга», – подытожила Эльза. «Ладно, подумай на досуге о Руслане. Тебе повезло отвлечься». Закончив разговор, девушка задумчиво рассматривала потолок, глядя в никуда. Сегодняшний день был странным. Егор и его очередное воскрешение в ее жизни прошли не по плану, Обычно он достаточно легко мог уговорить Анжелу поехать к ней и также без особых сопротивлений ложился в кровать девушки. Но сегодня все карты спутало появление Руслана. Нехотя она признала себе, что, наверное, он и правда спас ее от очередной ошибки. Каждый раз после таких камбэков довольный Егор все сильнее раздражал Анжелу, и девушка все сильнее ненавидела себя за слабость. Спаситель явился как нельзя вовремя, уберегая ее от очередного падения в собственных глазах. На удивление, мужчина оказался приятным собеседником и в целом производил хорошее впечатление. Упорство, с которым Руслан шел к восстановлению колена, не могло не вызвать уважения в ней. Посмотрев на своего кота, Анжела вдруг вспомнила, что Лютик ненавидел Егора, постоянно пытаясь нагадить любовнику в ботинке. Девушка во избежание недоразумений. Убирала обувь в шкаф. Гладить себя он не позволял, а уж о том, чтобы просить ласки, речи быть не могло. Это что-то значит, что Лютик скучает по мужской ласке или чувствует хорошего человека? — И готовлю я и правда не очень, — слух произнесла Анжела, смотря на лежащего посередине комнаты рыжика. «Мряу — Мряу, — ответил собеседник. — Думаешь, она права? — спросила хозяйка у своего питомца. «В общем, если после плова останется жив, позову в кино». Спустя пару дней Анжела увидела своего спасителя в зале. Руслан вновь усиленно занимался, морщась от боли в травмированной ноге. Понаблюдав со стороны за ним, девушка вздохнула, заметив, что мужчина выглядит вполне живым после ее стрипни. «Привет», – тихо поздоровалась Анжела, подходя ближе. «Привет», – с улыбкой ответил Руслан. «Как дела?» «Все хорошо», – кивнула девушка. «Твоя помощь оказалась просто неоценима». «Я всегда рад помочь», – коротко кивнул мужчина, останавливаясь на тренажере. «Как я могу тебя отблагодарить?» – собравшись с духом, спросила Анжела. «И не говори, что плова оказалось достаточно. Я плохой повар. И прекрасно знаю, что должна была еще и заплатить тебе за то, что ты его съел, не поморщившись. Вечером я поняла, что он был просто пресным». «А я думала, это концепция здорового питания», — коротко хохотнул Руслан. «Типа соль — это яд?» «Нет, это просто кухарка была не очень внимательна во время готовки», — кисло отмахнулась девушка. «Чем я могу сгладить впечатление от плова?» «Едой и фильмом?» — вдруг с улыбкой предложил мужчина. Немного задумавшись, Анжела со вздохом кивнула в знак согласия. «Я плачу, а ты выбираешь кинотеатр». Даже так, удивленно хмыкнул Руслан. Надо же как-то реабилитироваться, поморщилась девушка. Ты и завтра свободна? Вскинув брови, спросил спаситель слабых и угнетенных.